Глава 5 Опять попалась. Привет, лисичка. Парень придвигается ко мне и собственнически кладёт руку на спинку моего стула. Чувствую, как напрягается Эния в ожидании моей реакции. Пролючию и говорить нечего, её улыбка напоминает оскал. Поворачиваюсь к парню и смотрю прямо в глаза. Я, кажется, просила так меня не называть. Слышу, как с облегчением выдыхает Эния. Значит, я взяла правильный тон. Вот только он не очень помогает. Тот, кого Лючия назвала Рихаром, наклоняется к самому моему уху и, почти касаясь его, шепчет. Прекрасно выглядишь, когда сердишься. глазище так и сверкают. Я резко отклоняюсь, почти не падая со стула, но парень придерживает меня за плечо. И выглядит это так, словно он меня обнимает. «Адепт Рейнерс» — раздается за моей спиной низкий бархатный голос, первый же звук которого вызывает вибрацию в позвоночнике. «Столовая предназначена для приема пищи, а не для флирта с однокурсниками». Я не успеваю ни сбросить со своего плеча тяжёлую руку, ни повернуться, как рихар, который до этого момента казался мне увольнем, моментально оказывается на ногах. «Ты кто такой, чтобы указывать моей девушке, где и как себя вести?» «Похоже, адепт Волсумс, у вас начисто отсутствует инстинкт самосохранения». Сейчас в голосе явственно звучит насмешка. Простительно для первокурсника, но едва ли позволит вам стать хорошим бойцом. На лицах Эни и Лючи застыло выражение восхищения, и я догадываюсь, чем оно вызвано. Встаю, разворачиваюсь на 180 градусов. Боже, ну какой из него ректор? Ему в кино надо сниматься, был бы кумиром миллионов. Широко расставленные ноги в свободных чёрных штанах, чёрная рубашка, скрывающая самый великолепный торс, который я когда-либо видела, и белые волосы, небрежно рассыпанные по плечам. Мне никогда не нравились блондины, кажется. Ворот рубашки расстёгнут и открывает мощную шею, к которой хочется прикоснуться. Руки сложены за спиной. Одного взгляда на его красиво очерченные губы, изогнутые в насмешливой полуулыбке, достаточно, чтобы запустить жаркие волны по всему моему телу. Словно издалека слышу свой голос, несущий откровенную чушь. Я всего лишь хотела позавтракать, но адепту Рихару стало плохо, и он облокотился на мой стул. «Прошу прощения, господин ректор». Делаю ударение на последнем слове, чтобы окружающие поняли, с кем имеют дело. Ахает лючие. Эни издает невнятный звук, похожий на икоту. А с рихера, словно ветром, сдувает всю воинственность, и он бормочет извинения. Я же опрометчиво перевожу взгляд с губ ректора выше и попадаю в плен синих глаз. Успели поесть, адепт Рейнерс? — осведомляется ректор издевательским тоном. Я отрицательно качаю головой, но этот тип словно не замечает моего жеста. Марш на занятия, пока я не назначил вам ещё одну отработку. А потом обводит глазами остальных и рявкает. «Вас это тоже касается». В зале уже совсем пусто, и еда со столов исчезла. Что за невезение? голодные и злая — Я вслед за остальными иду на выход, но в спину прилетает «Адепт Рейнерс, задержитесь на минуту». «Да он издевается, что ли?» У меня вырывается сдавленный стон. «Я подожду на улице». Эния бросает на меня сочувственный взгляд, и тяжёлая дверь закрывается за ней. «Ах, как хочется вспылить!» «Но не время и не место». И я разворачиваюсь, делаю шаг и еле сдерживаю крик, потому что влетаю в мощное и очень твёрдое тело. Стоявший в десятке метров от выхода ректор каким-то непостижимым образом оказывается рядом. Нормальный человек просто не в состоянии за секунду преодолеть это расстояние. Ах, да, всё время забываю, что человек здесь в Академии всего один. Это я. «Что с вами не так, Алисия Рейнерс?» спрашивает мужчина. Руки его упираются в стену по обе стороны от моей головы, заключив меня в своеобразный капкан. Не кстати вспоминаю последнюю встречу с Антоном, когда я вот так же стояла в коридоре у стены и невольно вздрагиваю. Словно почувствовав мой испуг, ректор выпрямляется и убирает руки. Разглядывает меня, чуть склонив голову на бок. «Почему вы меня всё время искушаете?» «Что?» — вырывается у меня. «Он правда это сказал? Я не ослышалась?» Мужчина снова наклоняется ко мне, на этот раз держа руки за спиной. «Вы меня искушаете?» Пауза. «Нарушите обещание и провоцируете передать вас родственничкам, чтобы они отвезли вас к вашему престарелому жениху». «Вы знаете, что он старше моего умершего прадедушки?» «Знаю». Ваш отец, который приезжал сегодня за вами, долго мне объяснял, что я просто обязан вас отчислить. Он был чрезвычайно убедителен. «Но ну, вы...» — спрашиваю севшим голосом. «А кто за вас разберёт эти хоруговые папки с документами? Нет уж, адепт Рейнерс. Вы устроили беспорядок у меня в кабинете, вам его и ликвидировать. Назначаю вам ещё одну отработку». «Спасибо». Я пытаюсь улыбнуться. «Но если вместо того, чтобы учиться, вы продолжите заигрывать с парнями...» «Но я не...» «Идите, адепт, и постарайтесь вести себя в рамках приличий». «Вот сейчас я бы очень хотела убить проклятого Рихера, из-за которого я осталась голодной, да ещё заработала репутацию чуть ли не девицы лёгкого поведения. Эния ждёт меня снаружи». «Ну...» «Что он сказал?» «Назначил мне ещё одну отработку». «У себя?» а ага. «Хотела бы я пойти на неё вместо тебя», — мечтательно говорит Эния, но тут же приходит в себя. «Ой, совсем ты мне голову заморочила?» «Бежим. Профессор Эркин терпеть не может, когда опаздывают». «Мы успеваем». Пара ещё не началась, и у нас хватает времени, чтобы отдышаться и даже съесть по творожнику. Как оказалось, Энния успела прихватить кое-что со стола. Мы с Эннией садимся за стол у окна, а за моей спиной ожидаемо устраивается рихар. «Лисичка!» — начинает он покаянно. «Я не хотел тебя так подводить». «Адепт Волсмус!» И из моего горла вылетают звуки, похожие на рычание. Я замечательно позавтракала и получила дополнительную отработку. Дайте мне хотя бы магистра послушать.